8. Виктория не просто баловалась темной магией. Ни физическая сила, ни особое заклинание, ни сожженные травы и свечи, ни молитвы всем богиням, которых я знала, не помогли открыть дневник сестры. Он упрямо не желал выдавать свои секреты. Я бросила его на пол и вругалась. Виктория использовала магию, с которой я никогда раньше не сталкивалась. Это означало, что она, вероятно, заметила мое вторжение несколько недель тому назад и не собиралась делиться со мной своими тайнами. И это придало мне еще больше решимости все выяснить. Я ходила взад-вперед по нашей маленькой комнате, наблюдая за тем, как медленно поднимается солнце. Мне нужен был план. Прямо сейчас. Кроме запретного заклинания правды, я мало знала о темных искусствах и о том, как они работают. Бабушка говорила, черная магия требует платы, так как она требовала брать, а не использовать уже существующие. Я бы с радостью сейчас пожертвовала чем угодно, чтобы заполучить желаемое. Нелепо иметь в руках ключ ко всему и не иметь возможности его использовать, разве что пришедшая на ум идея вызвала улыбку. Что ж, я не могу снять это заклятие, но знаю кое-кого, кто может это сделать. Каролина Гримальди. Каролина была тетей Клаудии, которая приютила ее, когда родители моей подруги решили переехать в Америку пару лет назад. У этой дамы был большой опыт в темной магии, и теперь она постепенно обучала племянницу всему, что знала сама. Мне не хотелось вовлекать в это подругу, так что я решила обратиться напрямую к источнику знаний. Каролина занимала один из прилавков на рынке, и если поспешить, можно было застать ее до открытия. Схватив сумку, я затолкала туда дневник и страницу гримуара и побежала к выходу. «За тобой что, дьявол гонится?» Хмуро спросила бабушка, преградив мне путь. Надеюсь, что нет. Насколько я знаю, нет. Хорошо, тогда присядь на минутку и расскажи ко мне, куда ты так торопишься в такой час. Я... Мне хотелось признаться ей во всем, но в последний момент я подумала о сестре. Витория ревностно оберегала свои тайны и умерла, так и не раскрыв их. Для этого должна была быть какая-то веская причина. Хочу успеть заскочить на рынок, купить кое-какие специи, прежде чем мы начнем готовить ужин. Придумала новый соус. Бабушка пристально смотрела на меня, силясь определить, говорю ли я правду. На лице ее отражалось что-то между разочарованием и подозрением. С самого дня смерти сестры я не проявляла особого интереса к кухне. Сейчас она обо всем догадается и отошлёт меня наверх упражняться в заговорах. Но бабушка отступила в сторону со словами «Не опаздывай! У нас сегодня полно дел. Сеньора Гримальди!» Я подхватила юбки и побежала по улице. Наконец-то удача была на моей стороне. Я заметила Каролину в самый тот момент, когда она собиралась переходить дорогу около рынка. Каролина сощурилась из-за света восходящего солнца и отступила в тень ближайшей аллеи, когда заметила меня. «Эмилия, мне так жаль. У меня мало времени, сеньора. Мне нужна ваша помощь с чем-то очень деликатным». Я вытащила дневник и оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Здесь одно заклинание, которого я никогда не видела раньше. Надеюсь, что вы можете помочь мне его снять». Женщина сделала маленький шажок назад и гневно уставилась на тетрадь. «Ничто в этом мире не поможет тебе получить, желаемая девочка. Верни ее, откуда взяла. Само присутствие этой вещи призывает их. Их? Демонов». Силы зла. Это магия их мира. Она хочет, чтобы ее обнаружили. Я взглянула на Каролину, размышляя о том, не могла ли бабушка как-то предугадать мой план и предупредить темную ведьму. Но это дневник моей сестры, а никакая не демоническая книга. Покажи-ка мне, что еще у тебя там. Попросила Каролина, кинув взгляд на мою сумку. Я снова быстро огляделась по сторонам, а затем извлекла оттуда страницы гримуара и передала ей. Лицо Каролины медленно побледнело. «Это заклинание призыва. Я... я не понимаю, зачем оно могло понадобиться моей сестре. Видимо, она пыталась вызвать демона». «Но это же невозможно. Все демоны заперты в аду уже сотню лет, не меньше», возразила я, пробегая взглядом по черным листам. Но Каролина фыркнула в ответ. «Это тебе бабушка сказала. Пойди домой и попытайся вызвать его сама. Увидишь, что произойдет». Если у тебя нет какой-нибудь вещи, принадлежащей одному из принцев ада, в ответ на зов явится демон низшего уровня. Их несложно контролировать, и они с радостью делятся информацией в обмен на небольшие услуги. И поверь мне, далеко не все они заперты в подземном мире. Это знает каждая ведьма. Неважно, какой богине она молится, темной или светлой. С колотящимся сердцем я всматривалась в лицо тёмной ведьмы. «Вы думаете, что моя сестра...» Перед смертью призвала демонов и использовала их для своих целей? Я не могу знать точно, что именно она делала. Но уверяю тебя, эти заклинания используются именно для призыва. Если демон помогал ей, то только на взаимовыгодных условиях. Благотворительностью они не занимаются. Это всегда сделка. Она взглянула на меня, и выражение ее лица смягчилось. «Забудь все, что я сказала тебе, девочка. Не связывайся с демонами». Что бы ни делала твоя сестра, поверь, тебе не нужно в это впутываться. Теперь она говорила точно как бабушка. Поблагодарив Каролину и попрощавшись, я быстро направилась в наш ресторан. Вместо ответов теперь у меня было еще больше вопросов. Если ведьма была права насчет заклинания, наложенного на дневник виктории Витории, открыть его будет невозможно. Разве что... По мере того, как эта идея укоренялась в моем сознании, биение сердца учащалось. Если сестра вызывала демонов, возможно, она использовала их магию, чтобы запереть дневник. Вряд ли они могли ей понадобиться для чего-нибудь еще. Несмотря на все пугающие рассказы бабушки, которые мы слышали с самого детства, я не особо верила в демонических принцев. И сестра это знала. Существование демонов низшего порядка казалось более вероятным. Но ведь они должны быть заперты в своем мире, без единого шанса сбежать оттуда. Значит, виктория понимала, что если прибегнет к их помощи, мне никогда не раскрыть ее секретов, которые она так отчаянно пыталась сохранить. В целом, она была бы права, если бы не одна деталь. Сестра не знала, как изменит меня ее смерть. Ни в этом, ни в другом мире не существовало ничего, что могло бы помешать мне разгадать тайну ее убийства. Я сделаю это, чего бы оно ни стоило. Пока гости нашего ресторана ужинали, я обдумывала различные теории, будучи совершенно неспособной сконцентрироваться на происходящем в вине и море. Нужно было пытаться думать, как моя сестра. Некоторые идеи казались совершенно дикими, другие — более правдоподобными, но одна выделялась особенно. На протяжении дня я снова и снова возвращалась к ней. Возможно, потому что это казалось совершенно невозможным. Какой бы ни была причина, эта мысль застряла в моей голове и сопровождала каждое мое действие пока я резала овощи и мыла ножи. Я продолжала думать об этом по дороге домой, и когда переодевалась в ночную рубашку и расчесывала волосы. Она буквально поглотила меня. Позже, лежа в кровати, я снова достала страницы гримуара, пробежалась глазами по незнакомым словам и улыбнулась первой за последние недели настоящей улыбкой. Искренней, но не менее темной и мрачной, чем мои мысли. Виктория, как минимум пыталась вызвать демона. Чем дольше я об этом думала, тем яснее понимала, что это правда. Завтра вечером я попытаюсь сделать то же самое. И если сработает, заключу с ним сделку. Взамен на какое-нибудь небольшое одолжение я попрошу демона снять заклятие из дневника. Терять мне все равно нечего. Заклинание или сработает, или нет. Но если я не отброшу все сомнения и не попробую, то никогда не узнаю, что случилось с сестрой. Решение принято. Теперь мне нужны кости. Следующий день я провела в ресторане в нетерпении, но с пользой. Собрала все необходимое из списка на черных страницах, да так, что никто ничего не заподозрил. Ну, кроме, может быть, бабушки. Она все время поглядывала на меня через проходную комнату так, словно читала мысли, и пыталась прогнать самые опасные из них, прежде чем они укоренятся в моей голове. Но она не знала, что за идею я вынашиваю с прошлого вечера. И я понимала, что именно мне нужно делать» дождаться подходящего момента. Бабушка велела нам скрываться от мальваги, произносить защитные заговоры и заклинать амулеты лунными лучами и святой водой. Никогда не упоминать зло в полнолуние и делать все, что полагается светлым ведьмам. Иначе демоны украдут наши души. Но в итоге монстр, которого мы так боялись, пришел не из ада. Изысканно одетый человек с дорогим кинжалом, стоявший над моей сестрой, заслуживает наказания не меньше, чем кто-либо другой. Нельзя просто брать все, что хочешь, не думая о последствиях. Уверена, что люди, которым я показывала клинок, узнавали его, но отказывались говорить из страха. Должно быть, он богат и могуществен. Но правосудие найдет его. Уж об этом я позабочусь. Не знаю, действовал ли он в одиночку или являлся членом братства охотников на ведьм. Да это и не важно. В ту ночь в монастыре был он один. Я выслежу его и узнаю все, что нужно. Если существуют и другие, подобные ему, разберусь и с ними тоже. Но все время, что я буду выслеживать убийцу Витории, моя семья должна оставаться в безопасности. Поэтому я заключу не одну сделку, а две. Я заставлю демона не только расколдовать дневник Витории, но и выследить таинственного темноволосого незнакомца. К счастью, у меня остался его кинжал, так что это будет несложно. Демон, оказывающий мне услуги, станет ответом на мои молитвы, Кажется, я ошибалась. Богиня ярости и смерти вняла моим просьбам. Она лишь выжидала, пока мое отчаяние превратится в чувство, которое она сможет использовать. Горе превратилось в ярость. И вместо сломанной ветки я теперь скорее ощущала себя наточенным копьем. Пришло время пустить свое оружие в ход.